Мальчика рассеянно кивнул головой, в больших кариих глазах застыл страх и удивление. Он не понимал, откуда взялся плотный, невысокого роста, коротко стриженный и почти полностью седой парень. С недельной щетиной на обветренном круглом лице и совершенно черными, неподвижными глазами. Он мало чем отличался от лежащих на асфальте злых людей, угрожавших его отцу. осторожно подняв пацана на ноги и сделав два шага вверх по крыльцу и открыл дверь подъезда и подтолкнул мальчишку в неожиданной ярко освещенной лампой дневного света тамбур иди домой скажи своему папе что парни передумали им больше ничего от вас не нужно ты меня хорошо понял мальчик заторможенно кивнул и сначала медленно а потом все быстрее припусти его вверх по лестнице тихо закрыв дверь на сильной пружине чтобы не грохотало я вернулся к скамейке и вынул трофейный пистолет из кармана я не народный мститель но эта ситуация так не уйдет отростки очнутся и не найдя меня снова перекрутятся на этого незнакомого мне в сущности профессора став рядом с тихо лежавшим на лавкой главарем я стал ждать наконец дерматины красно куртка очнулись шатаясь поднялись на ноги и оба с недоумением уставились на меня пистолета они пока не заметили молча кинувшись на новую жертву без всяких вопросов каждому досталось по 2 9 миллиметровых пулей в грудь парни словно наткнувшись на невидимую преграду осели на асфальт всего в паре шагов от своего прошлого аэродрома стрелял я наверняка оба гопника скорее всего умерли почти мгновенно в магазине газовика оставался еще один патрон поэтому взяв руку безвольно лежащего рядом на лавке парня я прикинул какая рука у него рабочая хват ножа и расположение на плечной кобуры верно подсказали что сюрпризов нет парень правша взяв его рабочую руку так чтобы он довольно крепко ухватил вложенное ему в ладонь оружие, я снова, встав у бесчувственного гопника за спиной, прицелился его рукой в окно, точно за спинами трупов, и выстрелил, мгновенно отшагнув в темноту. Звон стекла, сонные голоса разбуженных жильцов — все это я слышал и видел уже издали, надбежав от дома на приличное расстояние и укрывшись подаркой. начавший приходить в себя главарь недоуменно глядел на свой пистолет зажатый в руке и трупы приятелей весь первый этаж осветился с огнями зажженного в комнатах света минут через десять в драке завыла милицейская сирена а очнувшийся главарь бросив оружие припустил в мою сторону ничего не оставалось как поставить пролетавшему мимо бандиту подножку И тот рухнул в самую середину лужи. Не ожидая приезда ментов, я снова отшагнул назад, оказавшись там, откуда начал свой путь, всего полчаса тому. Быстро миновав по темным буеракам, расстояние до своего подъезда, я открыл металлическую дверь, и тут меня скрутил приступ острой боли. Сердце жгло, как огнем. левая рука словно чужая повисла плетью вдоль туловища наш первый этаж был темен лампочку там постоянно воровали либо били поэтому местные обитатели все поголовно ходили с ручными фонариками превозмогая резкие приступы мутящей сознании болей я кое как преодолев три этажа держась за стены почти ввалился в квартиру с огромным трудом различив. затуманенным болью взглядом в замочную скважину и судорожно справившись с замками. Потерять сознание мешало только упрямство, но боль оказалась сильней, поэтому последнее, что осталось в памяти, — это уходящая вверх стена тесного пространства прихожей. Тогда это был первый серьезный привет от пережитого на войне. доктора говорили что стресс нагрузки и все дела в принципе ничего особенного не случилось курить а бросил за два года до этого а нервы ну с этим придется жить фокус в том что было подозрение на инфаркт но я сбежал тогда из больнички, не дожидаясь пока доктора возьмутся за меня всерьез потом приятель привез из китая на стойку то ли из женьшня то ли из тигровых костей но пропив ее год до настоящего времени приступов даже после серьезных нагрузок не было история же после которой проявилась новая болячка продолжение не имело через неделю профессор оказавшийся довольно успешным банковским служащим в средней руки съехал из нашего дома гопник больше не появлялся во дворе ни один ни сание все снова успокоилось это и был самый лучший для меня выход парнишка ничего лишнего отцу и ментам не сболтнул аккуратно поднявшись на ноги и приведя дыхание в порядок я снова побежал по следу мысленно надеясь что хоть со стороны собственного организма предательства больше не будет в след михася обрывался у невысокой горки нявшись на которую я обнаружил с десяток стреляных гильс от его винтовки и следы борьбы глянув вниз где открывался участок тропы ведущей к вершине холма я заметил четыре лежащих рядом друг с другом неподвижных фигуры судя по неестественным позам все они были мертвы скорее всего один из наемников отстал от своих проверяя тыл а михайясь в это самое время уложил еще четырех его приятелей. Уж не знаю, чем, но Мишка себя выдал. И они с Амером схватились в рукопашную. Неясно пока, насколько был крут противник приятеля, однозначно считаю, что шансов против Мишки в рукопашной схватке у него было немного. Михай, сколько я его помню, не вылезал с тренировок и спаррингов, а как-то раз при мне вырубил почти одномоментно сразу троих довольно умелых самбистов. Спустившись по пологому склону холма и миновав широкий пролом, оставленный в зарослях шиповника, я вышел на небольшую полянку, где и обнаружил приятеля и брекающегося изо всех сил связанного наемника. Иностранца Мишка спеленал грамотно. развязаться самостоятельно у того бы не получилось, а рот наемника стягивал обычно в таких случаях уздечка такая вот вставленная между зубов палка не даст человеку кричать но и не позволить задохнуться приятель сделал все чтобы пленник не остался калекой, однако сам он не подавал признаков жизни бледное лицо изрезанные руки и зажимаемая наживая рана в левом боку такова была цена заплаченная михасим за уткнувшегося в корне старой сосны пленника разрезав куртку вместе пореза и щупав рану я понял что смертельный удар противника мишка отвел но скользнув по ребрам нож глубоко ушел в мягкие ткани стартреожив противника приятель быстро терял силы пока не отключился вынув флягу с водой я побрызгал мишка в лицо веки его затрепетали глаза открылись и сфокусировав на моем лице взгляд он попытался что то сказать но я не дал молчи крови ты много потерял но сейчас уже все нормально тихо полежи напарник скоро домой пойдем походя пнув все еще дергавшегося иностранца, в грудину, я срезал два молодых деревца, смастерив нечто вроде балакуши. Устроив на него раненого, занялся пленным. Это, вне сомнения, был Матинелли, собственной персоной, только подрастерявший был ой шик и сильно помятый во время драки с Михасем. Показав ему нож и приложив лезвие к его губам, я дал понять что любой звук будет наказуем пленный кивнул в знак понимания и даже слегка успокоился во время драки он уже понял что убивать его они собираются и видимо был настроен торговаться держась очень уверенно вынув издечку я указал на волокушу и лежащего на ней приятеля после того как ты порезал моего друга цена твоей жизни сильно упала итальянец ивини если понял говорил я на вполне сносном английском поэтому слегка пишивший матенеллли только согласно замотал головой перспектива быть зарезанным в отметку за смерть непонятного русского его явно впечатллила он поверил что это непременно произойдет убедившись что эффект достигнут я продолжил сейчас ты поработаешь с лошадью нам нужно уйти подальше отсюда а потом поговорим о твоей жизни запомни я про тебя знаю больше чем ты про меня малистому в кого веришь что все так и осталось иначе сам попросишь чтобы тебя пристрелили расклад такой тащи носилкой не пытай себя жать и может быть наша встреча даже послужит к обоюдной выгоде согласен скосив взгляд в сторону бледного михася я влизнув потрескавшиеся в ккрововых коростах губы итальянец попробовал меня прокачать гаранти что если твой друг умрет я не сильно без замаха ударил пленного по щеке тыльной стороной ладони времени на игры уже не было михася нужно вытаскивать сделка была в другом но если ты будешь и дальше юлить сдеру с тебя кожу заживо даю слово